Глава пятая Явившись на работу ровно к девяти, Снежана первым делом подозрительно осмотрелась. Но все оказалось на своих местах, а Снежник мерно гудел, отливая голубоватым свечением. Даже ледяная мышка вела себя. «М-мышка? А ты еще откуда?» Зверек приподнял голову, и повел крошечным носом, словно принюхиваясь. Заметив девушку, мышка присела на задние лапки и поклонилась. Это представление окончательно добило вьюгину, и та села на ступеньки, медленно, словно заторможенно, стягивая из себя шарф. Тем временем мышка юркнула в буфет и, что-то там поискав, вернулась с серебряной цепочкой в руках. протянув подношение. Она выжидающе посмотрела на девушку. «А, так ты его посланница!» Догадалась Снежана и даже успокоилась. «Нет уж, ничего я принимать не буду. Чуть не убил, а теперь подарками отмазаться хочет. А самому прийти и прощения попросить величие не позволяет». Ненадолго задумавшись, девушка вздрогнула и поспешно добавила. «Хотя нет, не надо приходить, видеть его не хочу!» Мышка, все это время внимательно слушавшая ее слова, нетерпеливо махнула хвостиком и еще раз протянула цепочку. Снежана нахмурилась и упрямо поджала губы. Две пары глаз уставились друг на друга. Одни черные, словно безлунная ночь, а вторые светло-голубые льдинки. В помещении развернулась нешуточная битва взглядов. Девушка не желала сдаваться, особенно мелкому волшебному существу. Мышка также продолжала стоять на своем, шевеля полупрозрачными тонкими усиками. — Да что ж такое-то? — воскликнула Вьюгина спустя несколько минут. — Ты ведь не отстанешь? Зверек встал на все четыре лапки и кивнул. Ладно. «Возвращать не стану, ну и носить не хочу, по крайней мере, пока, поэтому будь добра!» Подойдя к буфету, Снежана приоткрыла нижнюю дверцу. «Здесь пусть хранится, сама перенеси». На этот раз мышка не стала противиться и быстро переместила неугодный подарок. Кажется, она осталась довольна таким исходом а девушка только хмыкнула себе под нос, все еще злясь, что уступила. «Беги к своему хозяину, докладывай! А мне работать надо!» Оставшись одна, Снежана некоторое время сверлила взглядом буфет, но все же предпринимать ничего не стала. Главное, чтобы больше подарков не приносили, иначе придется все же поговорить с Иваном самой. А этого ой, как не хотелось делать. «Доброго утра!» – тихо проговорила она, погладив цилиндр. Снежник отозвался гудением, а снежинки внутри него заплясали, складываясь в красивые узоры. Видимо, волшебной вещице понравилась новая работница. Оно и к лучшему. Хоть где-то проблем не будет. Откинув прочь все мешающие мысли, Снежана принялась мысленно задавать снежнику вопросы. Мысли о создании графика все никак не отпускали, описать от руки желания не было. Вот и вознамерилась девушка составить его при помощи цилиндра. Да так увлеклась, что даже не заметила, как пролетело время, пока дверь не открылась, пропуская знакомую гномку. «Ты здесь жить собралась?» спросила Ализа с любопытством, рассматривая множество окошек с графиками. «Обедать собираешься?» Позволив себе отвлечься от данных, Снежана приветливо улыбнулась ржеволосой малютке, щеголявшей сегодня в изумрудной жилетке и гольфах в тон. «Собираюсь!» – подтвердила девушка и потерла забурчавший от голода живот. «Опять на кухню пойдем?» «Зачем же? У нас приличная столовая имеется!» Заодно познакомишься с другими обитателями дворца. Некоторые живут здесь на постоянной основе, а кто-то только на работу приходит. А есть еще такие же, как я, — поинтересовалась Вьюгина и отдала мысленную команду Снежнику сохранить изменения и свернуть окна. — На данный момент четверо, — ответила гномка, и все работают на фабрике игрушек. Но это я посчитала тех, кто в твой мир постоянно возвращается, а те, кто у нас жить остался. Все уже наши сказочные жители. И как они решились? – пробормотала Снежана, подумав, что она так не смогла бы. И вроде не ждет ее никто. Однако же окончательно покинуть привычный мир боязно. «Семьей я бы завелись, да сели. Алиса пожала плечами. И поторопила девушку. «Идем быстрее, а то придется порознь кушать!» Услышав это, Снежана ускорилась. «Сидеть в обществе незнакомых людей и иных существ? Сущностей? В общем, лучше пока держаться к Ализе как можно ближе». По дороге им встретились и другие работники. Многие приветливо здоровались с гномкой и с любопытством поглядывали на Снежану а некоторые даже успели познакомиться. В Югина честно старалась запомнить все имена и должности, даже повторила несколько раз про себя для верности. «Ты со Степаном построже будь!» предупредила Ализа, когда от них отошел веселый румяный парень, прибившись к группе девушек в красивых голубых платьях. Он тот еще дамский угодник. Вскружит голову и к другой уйдет. «Да я и не собиралась», – заверила Снежана, а в ответ получила недоверчивое хмыканье. Правда, обижаться на это не стала. Как и не посчитала нужным рассказывать, что после некрасивого поступка бывшего парня зареклась пока вообще строить новые отношения. СМС-ка Димы до сих пор откликалась болью и непониманием. Было обидно осознавать, что она настолько мало значила для парня, что он не посчитал нужным поговорить лично. «Ого!» – выдохнула Вьюгина, как только они переступили порог столовой. Огромное помещение с ровными рядами столиков на первый взгляд казалось бесконечным. Однако очередь у раздаточного стола убедила девушку в ошибочности первого впечатления. «Пойдем скорее!» — вновь поторопила гномка и помахала кому-то руками, затем выставив два пальца. «Нам займут места!» Стоило только пройти пару шагов, как мерный гул голосов на несколько секунд стих и вновь возобновился. А вот взгляды, с жадным вниманием оглядывающие новенькую, уверенности не добавляли. «Держись, Снежка!» — мысленно уговаривала она себя. Ты уже такое проходила. Обычный коллектив или сказочный, а все равно друг на друга похожи. Ты бы дверь у себя запирала, посоветовала Ализа, понизив голос. А то ведь работать не дадут. Сейчас целая очередь выстроится из сплетников. Замучают расспросами. Ты вот сейчас совсем не помогаешь, укорила ее Снежана. И так ноги от волнения трясутся. «Главное, не руки!» — уверенно заявила гномка и с улыбкой добавила. «Чтобы поднос с едой удержали!» Девушка от неожиданной шутки тихонько рассмеялась и заметно успокоилась. А когда за стол села, и вовсе расслабилась. Оказалось, что ее окружали одни гномы, а они в душу не лезли, только представились и уткнулись в свои тарелки изредка переговариваясь Ализа, а отсюда до библиотеки далеко? спросила Вьюгина, вспомнив, что вчера практически ничего и не узнала о другом мире. Нет, нужно назад вернуться и не доходя до лестницы к комнате снежника, повернуть налево. А там ты уже должна дорогу помнить, что хочешь к Никифору в гости наведаться. Да, Он интересно рассказывает, да и книги почитать не мешает, а то ведь я ничего не знаю. — Он любит гостей, — сказала Ализа. — Скучно ведь одному сутками напролет, а у меня не часто получается проведать грозного черного мага. — Его грозность вся в прошлом осталась, — серьезно заявил черноволосый Томаш с забавным маленьким пенсне на кончике носа. Сейчас Никифором, если только новичков до да малых детей пугать. Вот Снежка вчера и испугалась, хохотнула рыжеволосая зараза, вспомнив, как новая знакомая тряслась от страха. Совести у тебя нет, сообщила ей Вьюгина, составив пустые тарелки на поднос и вставая со своего места. Есть, мгновенно отозвалась гномка, вызвав смешки за столом. «Только она сейчас спит! Умаилась, бедная, со мной сражаться!» Покачав головой, девушка попрощалась со всеми и, отнеся под нос, поспешила покинуть столовую. У нее оставалось еще около получаса свободного времени, которое Снежана собиралась потратить с пользой. «И все бы было хорошо!» если бы на подходе к библиотеке она не столкнулась с тем, кого видеть совершенно не желала. Мне ведь говорили, что его не будет несколько дней, испуганно подумала девушка, непроизвольно вжимаясь в стену в попытке с ней слиться. — Не бойся, не трону, — Хрипловатым голосом сказал Иван, так не похожим на тот, который Снежана слышала вчера. — Я... Извиниться хотел. «А может, просто уйдешь?» Мысленно попросила она, настороженно следя за мужчиной. «И все же, какой красивый! Дима ему и в подметке не годится». «Я поступил неправильно!» Тем временем продолжил Иван, словно не замечая нежелания девушки общаться. «И не ищу себе оправдания, однако...» «Нам придется иногда работать вместе». «Зачем?» – удивилась Снежана. «Разве моя работа не связана с Бураном?» «В основном, да. Однако иногда мне нужна будет твоя помощь, как хозяйке Снежника». «Этого еще не хватало?» Иван замолчал, ожидая ее ответа. Снежана тоже молчала, не зная, что сказать. Да и хотелось сначала поговорить с Агафьей Леонтьевной. Вдруг этот лукавил и опять что-нибудь сделает, а рядом никого не окажется, чтобы защитить. «Ну что, мир?» — наконец не вытерпел мужчина и протянул руку. Вьюгина с опаской посмотрела на нее и спрятала ладони за спиной но, испугавшись, что этим только больше разозлила Ивана, поторопилась сказать «Мир! А сейчас мне нужно идти!» «Ну, иди!» — разрешил ледяной маг и даже отступил, давая дорогу. Судорожно кивнув, девушка отлепла от стены и, стараясь не бежать и не оборачиваться, поспешила к заветной двери и, только оказавшись за ней, выдохнула. «Ишь ты, как быстро примирились!» раздался сверху немного замогильный голос. «Ой, напугали!» Снежана даже подпрыгнула от испуга. «Подслушивали?» «Да что там подслушивать, когда вы совсем рядом стояли и совсем не шептались!» обиделся хранитель, плавно спускаясь вниз. Припомнив, что встретилась она с Иваном в начале коридора и услышать их разговор было бы довольно проблематично, Снежана поняла, таки подслушивал. «Раз все слышали, подскажите, он правду говорил, что нам придется вместе работать?» «Да, есть такое», — отозвался хранитель. «С прошлым счетоводом Иван тоже сотрудничал». «И весьма часто!» Снежана обратила внимание на странную улыбку, появившуюся на лице призрака, и это породило еще больше вопросов и сомнений. «И как часто?» — уточнила она. «Частенько!» — сказал, как отрезал Никифор, явно не желая вдаваться в подробности. «До тех пор, пока она не уволилась!» «А почему ушла?» «Откуда же я знаю?» — почти искренне удивился тот. «Может, работа тяжелой показалась, а может, получше нашла?» Осознав, что правда не добьется, Вьюгина решила вернуться к волнующему ее вопросу. «Так что Ивану нужно от снежника?» «Знамо, что снег!» Повернувшись к девушке спиной, хранитель поплыл вглубь помещения. «Как бы в вашем мире ни считали, а Дед Мороз приходит не ко всем детям, а только к особенным». «Это к каким?» Снежана последовала за ним, чтобы не пропустить ни единого слова. «К тем, кто обладает каким-нибудь полезным даром для нас. Я ведь уже говорил, что раньше миры были объединены, а когда началось разделение...» Некоторые потомки волшебных существ, в ком сила не пробудилась, решили остаться жить за забором, как у нас говорят. Однако же это совсем не значит, что в их детях дар не проснется. Мы их стараемся отслеживать и переманивать. Вот к таким Дед Мороз и приходит в новогоднюю ночь, одаривая подарками. Хм... Не помню, чтобы мне что-то необычное дарили, задумалась Вьюгина. Значит, ты вполне обычная, просветил Никифор, специально или не намеренно уколов девушку словами. Ну как-то же на работу пригласили. А с этим к наливному яблочку. Да разве ж оно ответит? У данного артефакта ограниченный функционал. А вот как пробормотала Снежана. Она самая обычная, как и сказал призрак. Даже надеяться на что-то большее не стоило. Уже хорошо, что именно ее такую непримечательную выбрали для работы в сказочном мире. Правда, в подвальном помещении, где Снежана целыми днями будет находиться совсем одна. Пока Буран вновь не наведается, чтобы поругаться из-за снежинок со смешком подумала девушка. «Я что-то смешное сказал?» полюбопытствовал хранитель, оглянувшись на гостью. «Нет, простите, задумалась немного». Рассказывать о своих переживаниях не хотелось даже привидению. Стыдно как-то. Да и выставлять себя завистливой особой желания не было. «Садись, сейчас книги принесу». Распорядился Никифор и чинно уплыл вглубь помещения. Пока хранитель собирал нужные издания, девушка бесцельно крутила головой, рассматривая то, на что не обратила внимания в первое посещение библиотеки. Например, на узоры, вырезанные на деревянных панелях. И все как один оказались зимними. Снежинки, льдинки, снеговички... Глядя на эту красоту, настроение само собой поднималось, а будущее уже не казалось столь одиноким и мрачным, как еще несколько минут назад. Подумаешь, не особенная и недостойная подарков от Деда Мороза. Все равно ведь оказалась в сказочном мире. Пусть еще совсем недавно не желала здесь оставаться, зато уже успела подружиться с гномкой и познакомиться с другими необычными существами, а совсем скоро узнает много нового и интересного. На такой позитивной ноте Снежана и погрузилась в чтение предоставленной литературы. И если бы Никифор не напомнил, что обед закончился несколько минут назад, просидела бы до позднего вечера, поблагодарив и, пообещав приходить в библиотеку каждый день, Вьюгина поспешила на рабочее место, на этот раз с легкостью вспомнив дорогу. «Осваиваюсь», — радостно подумала она, сбегая по ступенькам к мерно гудящему снежнику. «Ну что, продолжим составлять графики?» — бодро проговорила Снежана, но, заметив движение со стороны стола, замерла. Среди нескольких журналов, оставленных на деревянной поверхности, вновь сновала ледяная мышка. Увидев, что на нее обратили внимание, волшебная зверушка встала на задние лапки и принялась пританцовывать, а затем и вовсе несколько раз перевернулась в воздухе, демонстрируя свои акробатические навыки. «Ты что делаешь?» С изумлением спросила Снежана, завороженно глядя на странный танец. Музыки слышно не было, но мышка танцевала, ловко отбивая такт. И девушка все больше погружалась в это своеобразное представление, не смея отвести взгляда, будто заколдованная. А внутри поднималась целая буря из противоречивых эмоций. Веселье, радость, грусть. Чувство одиночества. Вновь вспомнились слова Никифора, и в сердце кольнуло легкой завистью. Снежана вновь, как в далеком детстве, почувствовала себя слишком беззащитной. Захотелось ощутить человеческое тепло рядом, знать, что можно на кого-то опереться в трудную минуту. Не сдержавшись, девушка всхлипнула, а затем неожиданно рассмеялась, Стук в дверь словно снял пелену на вождение. Вьюгина даже вздрогнула и затрясла головой, не понимая, что сейчас произошло. Но стук повторился, и пришлось отложить сеанс рефлексии. Войдите, громко сказала она, и шустро вытерла несколько слезинок. Я слышал смех, с порога заявил Буран и осмотрелся. У тебя кто-то есть? Ого, сегодня вы не стали врываться без спроса! пустила шпильку снежана, обрадовавшись гостю. Увидев, что мышки и след простыл, она добавила. Вспомнила кое-что забавное, вот и рассмеялась. По твоей милости мне заняться нечем, пожаловался снежный маг. Вот и решил заглянуть, чтобы узнать, когда можно будет снежка подкинуть. «Я ведь уже говорила, не раньше, чем через неделю», — строго напомнила Снежана. «Сейчас как раз график составляю, только не знаю, как вам его показывать, чтобы не пришлось каждый раз сюда просить приходить». «А ты что, не рада меня видеть?» — обиделся Буран и погладил прохладный бок Снежника. «Почему же рада? Сюда мало кто заходит». «Только Ализа, да вы?» «Иван, наверное». «Иван?» — удивился Буран. «Да, я видела его недавно. Сказал, что иногда помощь нужна будет». «Из-за особенных детей?» Снежный маг помолчал, погладил пепельную бороду и спросил. «И как вы поговорили?» «Нормально». Снежана замялась, прежде чем продолжить. Прощение попросил и предложил мир. Согласилась? А у меня выбор есть. Увольняться пока не собираюсь. А работать вместе как-то надо. Вот и славно, вот и молодец! Обрадовался Буран и потер руки. Он неплохой мужик. Нервный просто в последние годы. «Но это поправимо! Наверное! Лучше покажи, что ты там уже настроила в графиках своих!» Попросив снежник вывести уже проделанную работу, девушка начала бодро объяснять, что и как должно быть. Снежный маг внимательно слушал, цокая языком или одобрительно кивая, а иногда даже подсказывал, как проще высчитать нужное количество. Вьюгина даже удивилась, что он совсем не спорит, требуя выделить больше снежинок, как было в первый день знакомства. Только тихо порадовалась, что не придется воевать с симпатичным ей человеком. — Кстати, ты знаешь, что сидеть здесь постоянно не надо? — вдруг сказал Буран. — Вот настроишь все под себя и гуляй где и сколько хочешь, если понадобится. «Снежник сам вызовет». «Так мне и ходить некуда», — призналась девушка, хотя слова мага и порадовали. «Как это некуда?» — возмутился Буран. «У нас, знаешь, сколько всего интересного. Вот, например, совсем скоро гномы собираются устроить очередную битву снежками между своими отделами. Любопытное и забавное зрелище. Они хоть и мелкие, но шустрые». «А снежками кидаются довольно болюче!» Прищурившись, он осмотрел собеседницу и решительно заявил. «Собирайся, со мной пойдешь! Хоть развеешься немного, а то скоро на Никифора станешь похожа!» Хихикнув от такого сравнения, снежана не стала отнекиваться и, прихватив верхнюю одежду, поспешила за магом. Игра в снежки определенно лучше работы, даже такой необычной.